Глава 2. Пятеро членов экипажа, бегом запыхавшись, скатились с боковой палубы только на миг позже, чем Низа и дельмаэра смогли усесться на центральной банке лодки и закутаться в кусок парусины, который делал их неузнаваемыми. — Что мне делать? — прошептал Мальнех. — Ничего, пока я тебе не скажу. Руис держал свое осколочное ружье на готове под зюит-весткой. Из всех пяти Руис узнал только второго помощника Гундерда, который придерживал лодку, пока его люди садились в нее. Потом он сам вскочил. «Давай, отпускай!» – завопил он. «Она отправляется!» «И конец!» Видимо, в этой кошмарной тьме он не узнал Руиза. Руис пожал плечами и забрался на борт, подав руку Мальнеху и помогая ему взобраться. Гундард немедленно подошел к арме и отцепил придерживающую лодку Тали. Он показал жестом Руизу, чтобы тот сделал то же самое на носу. «Когда дам знак, опускай помалу!» — прокричал он. Один из экипажа, мальчик широко раскрытыми огромными глазами, запротестовал. «А как же капитан? А остальные, которые стоят на вахте?» «Для них уже слишком поздно, парень. Они на той стороне, куда падают сейчас самые сильные удары в волн. Может быть, и для нас-то слишком поздно. Джерик, заводи мотор!» Гундер посмотрел на Руиза. «Готов?» Руиз кивнул, стягивая поближе к лицу свой капюшон, словно хотел уберечься от летящих брызг. А на самом деле для того, чтобы спрятать лицо как следует. Однако брызги и ветер летели так сильно, что щекам было больно, поэтому его жест не вызвал подозрения. Гундерт выждал, пока баржа не накренилась на их бок, так, чтобы они оказались как можно дальше от ее борта. «Опускай помалу!» Руис дал возможность веревке свободно сбегать по лебедке, и спасательная шлюпка шлепнулась в море с сокрушительным грохотом. Гундерт и Руис. Отдернули прочь все, что крепило лодку к борту, и спасательную шлюпку отнесло волной прочь от стальной стены борта тонущей баржи. «Молодец, Джерик!» — сказал Гундерт рулевому, высокому костлявому человеку с лицом, покрытым шрамами. «Гони ее подальше от баржи. Постарайся двигаться в такт волнам, но смотри, как бы не попасть в водовороты». «Есть, сэр!» – ответил Джерик, но без особого энтузиазма или беспокойства. Руис оглянулся. Ларака уже удалялась во тьму. Огни ее тускнели. Он больше не мог расслышать вопли жертвенников, и ему пришло в голову, что завывание ветра звучит приятнее для ушей, как-то чище, легче. Ход у спасательной шлюпки был быстрый. Но она подскакивала на волнах, и немного холодной воды попала на борт. Казалось, что на данный момент они настолько в безопасности, насколько вообще можно было надеяться в таких условиях. Он покрепче стянул на себе вестку и устроился рядом с Мальнехом. Пока Заря не окрасила волн розовым, Гундерт даже не понимал, кто они такие. К этому времени буря слегка стихла, и волны уже не были столь крутыми. Гундерт поднялся с сиденья и крепко ухватился за радиомачту, чтобы оглядеть горизонт. Когда глаза его скользнули по Руиз-Аву, он в изумлении дернулся. — Ты не дринцл? — закричал он и вытащил нейронный кнут из кармана куртки. — Нет, — признал Руиз. Он вытащил из кармана свое осколочное ружьецо и откинул назад капюшон. «Успокойся!» Рот Гундерда от изумления сам разинулся. Руисав, Это ты? А где же твое одеяние жертвенника?» Еще одна мысль пришла в голову второму помощнику. «Вернее сказать, где же Дринсул и Модок?» Руис пожал плечами и посмотрел на бушующие волны. Гундерд плюхнулся на скамейку. Видимо, его изумление было так тяжело для него, что он не мог выдержать его на ногах. Руис неподвижно держал прицел осколочного пистолета. «Мне придется попросить тебя выбросить твой нейронный кнут за борт, Гундерт». «Гундерт» ответил не сразу. Руис А. Так, значит. Как странно. Может, ты пират? А это твои сотоварищи по разбою?» Руис резко показал ему пистолетом. «Брось, Кнут, Гундерт, ну-ка!» «Ладно, как скажешь, Руис. «Гундерт» бросил Кнут прочь, словно он был таким раскаленным, что невозможно было удержать его в руки. Руиза привлекло выражение лица матроса Джерика, который смотрел на него от своего места возле рулевого весла. «Может быть, один из погибших членов экипажа был его особым другом?» Руис решил разоружить экипаж погибшей лараки. «Мальнех», — сказал он, — «обыщи их старательно и держись подальше от моей линии огня. Оставь при себе их ножи. Все остальное, что может быть опасно, выкидывай за борт». Мальнех ловко пробрался на корму, и в один миг его ловкие пальцы фокусника дочисто обобрали остальных. Множество нейронных кнутов, медный кастет, древний железный кинжал — полетели в море от повара эндиукса мальнех забрал маленькую серебряную дудочку украшенную затейливой красивой резьбой он вопросительно поднял ее над головой дай посмотреть сказал Руис. мальнех бросил ему дудочку и Руис внимательно осмотрел ее она показалась ему совершенно безобидной в ней он не мог усмотреть никакой скрытой возможности послужить оружием Резьба, как оказалось, изображала грудастых русалок с похотливо-кокетливыми минами. Руис бросил дудочку обратно повару, который ответил благодарной улыбкой. Мальнех вернулся обратно с горстью складных ножей. Руис стал думать, как лучше ему справиться с экипажем. Если они хотят выжить, они понадобятся друг другу. Кроме того, ему тоже придется иногда спать. «Я не хочу причинять вам никакого вреда. Мне очень жаль ваших друзей, но в тот момент не было времени разводить дебаты». Гундарт устало потер глаза, покрасневший от соленых брызг. «А тебе, в свою очередь, не было никакой нужды их убивать. Я бы и так дал твоим людям и тебе место в лодке». «Я ценю твои слова, Гундарт, но я не знал, что это твоя лодка. Первым мог прийти капитан». Я не уверен, что мог бы рассчитывать на его щедрость. Понял, твоя точка зрения ясна, сказал Гундерт. Ну ладно, что ты собираешься с нами делать? Ничего ужасного или страшного? Когда мы достигнем суши, то пойдем каждой своей дорогой. А, -а, а, когда доберемся до суши? Гундер сказал это с кислой улыбкой и больше не отзывался ни словом. По мере того, как светало, Руис посматривал на остальных. Он не знал мальчика и не мог вспомнить Джерика. Но, может быть, этот матрос не играл в карты? Четвертый силуэт в звездвестке принадлежал женщине со сгорбленными плечами и грубым брыластым лицом, которое пока что, казалось, погрузилась в какой-то глубокий безнадежный транс. Он не помнил, как ее зовут. Но она присутствовала на многих играх в Канте Рип, как болельщица. Последним из выживших, кто сел в эту лодку, был кок корабля. Крохотный сморщенный человечек с кожей не столько загорелой, сколько оранжевого странного оттенка и длинной седой косичкой. Звали его Эндиукс. Он говорил на языке, которого никто из экипажа не знал и не понимал. Если Эндиукс И знал хотя бы слово испан-галактического торгового диалекта. Он считал для себя удобным не признаваться в этом ни за что. Эндиукс часто бывал предметом жалоб Гундерда на Лараку. Руи вздохнул. Компания Спасительной шлюпки собралась явно неподходящая. С другой стороны, перспективы у них были все-таки получше, чем у всех остальных, которые плыли на Лараке. А теперь опускались темные воды, превратившись в рыбий корм. Ветер теперь явно стихал. Руизу больше не приходилось кричать, чтобы его услышали. Вскоре, наверное, станет возможным проложить курс к берегу. «Гундарт», — сказал он, — «иди сядь со мной рядом и скажи мне, что ты теперь планируешь делать?» Гундард пожал плечами и подполз поближе, чтобы сесть на скамье возле Руиза. «Похоже на то, что командуешь ты, Руиз», — он кивком головы показал на осколочное ружье. «Чего ты хочешь?» Руиз засунул осколочное ружье за пояс. «Нет, нет, я просто старался предупредить поспешные порывы с обеих сторон. Командуешь здесь ты. Теперь скажи мне, куда мы поплывем?» Руиз посмотрел на море, по которому все еще пробегали волны. На них накатила огромная волна, так что лодка несколько раз поднялась и опустилась страшными скачками. От этого захватывало дух и становилось холодно в животе. Однако опасности, казалось, больше не было. «Не направится ли нам прямо назад, к берегу?» Гундард хрипло рассмеялся. «Не самая хорошая идея!» Разве что вы и впрямь, жертвенники. Нас отнесло гораздо восточнее от границ Нампа. Без лараки и ее груза для этих зверей, да еще без взрывных орудий лараки, мы просто станем очередным грузом мяса для лезвий. Тогда куда нам? Ну... Гундерт задумчиво потер физиономию, украшенную бакенбардами. Нас поджидают трудности во всех направлениях. Во-первых. Владельцы Лараки были недальновидны настолько, что в это просто не верится. Батарея питания спасательной лодки очень старая и слаба. Скоро она перестанет давать нам ток. «Как насчет радио?» – спросил мальчик. Гундерт с жалостью поглядел на него. «Это же Сувук! Кого нам вызвать? Так, где же это я остановился? Ах да!» «Есть, разумеется, на крайний случай текелаж и паруса. Но я боюсь, что лодка окажется неманевренной. Вернуться в муравейник, вопреки ветрам и течениям, невозможно». «Значит...» — Руис почувствовал, как возвращается к нему знакомый уже пессимизм. «Мне видится две возможности. Мы можем плыть дальше на восток, пока не проедем до конца территорию Нампа». На этом пути нас во множестве поджидают опасности. Охотники на Маргаров часто заходят в эти воды, и если они нас поймают, то продадут на первую же галеру Нампа, если только не оставят себе женщин. Часто с моря дуют ураганы, и они могут вынести нас на берег Нампа. Как только мы окажемся за пределами Нампских земель, там берег пустынный и ненаселенный, более чем на тысячу километров. Если не считать замка Дельт. Гундер сделал странный и любопытный жест большим и указательным пальцами, который, как понял Руис, оберегал от любого дурного глаза и зла, которое может притянуться к человеку при любом упоминании замка Дельт, который тренировал наемников, убийц и надирателей для Сид корпа. Руис покачал головой. А если мы переживем все это? Ну! Тогда мы в конце концов доплывем до ярмарочного городка в устье реки Суам, где можно пересесть на что-нибудь, идущее на юг. А как насчет другой возможности? Мы можем направиться на северо-восток. Если нам немного повезет, мы можем через день-два добраться до архипелага Дайерак. Ты про эти острова что-нибудь знаешь? Кое-что, ответил Руис мрачным голосом. Гундерт кивнул. «Вижу, что знаешь. Значит, у островов тоже свои опасности. Даже если мы сможем достичь свободной территории прежде, чем пираты, каннибалы или религиозные сингтанты нас схватят, нам придется, возможно, долго ждать, прежде чем нам удастся попасть на безопасный транспорт. Где, кстати, ты надеялся в конце концов высадиться?» «Я бы хотел убраться, с сука, вообще». — сказал Руис. Гундер приподнял свои кустистые брови. — Вот как? Ладно, удачи тебе. — Спасибо, — ответил Руис. Да какой курс ты посоветуешь? — Ни один из них не кажется мне столь уж соблазнительным. Но мне кажется, что на островах у нас больше шансов. Хотя и их не так много. — Согласен, — ответил Руис. Гундер отдал приказ Джерику. Спасательная шлюпка слегка развернулась и принялась усиленно пропахивать волны. Когда ветер немного стих, на воде поднялась такая рябь, что лодка стала бурно качаться. Дальмаэра снова охватила морская болезнь. Он вцепился в борт. Руис уселся возле низы, откуда он мог ненавязчиво следить за остальными членами экипажа на корме. Он снова открыл для себя что тепло ее близости приносит ему яркое незамутненное удовольствие. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он. — Немного получше, — сказала она. — А ты? — Со мной все в порядке. Действительно, настроение самочувствия у него было куда лучше, чем можно было ожидать по ситуации. Она кивнула ему головой, не улыбаясь. Он сообразил, что она до сих пор не простила ему то, Как невольно он подверг ее таким испытаниям в моровейнике. Он велел себе быть терпеливым. Почему он требовал от нее, чтобы она немедленно забыла все неприятные моменты, которые ей пришлось пережить с тех пор, как они вместе? Ловушка-лодка корианы, черная слеза, подземелье моровейника. Это все вряд ли можно было назвать романтическими уголками. Он очень давно обещал ей что они убегут из этого страшного мира. И вот они сидят здесь, дальше от своей цели, чем когда бы это ни было. Воцарилось молчание, во время которого солнце начало проглядывать через тучи, застилавшие небо. «По крайней мере, погода стала получше», — сказала она. «Да». Она оглядела спасательную шлюпку и фыркнула. «Но ситуация сбивает меня с толку. То мы летаем на чудесных летающих машинах, где моторы совершенно почти бесшумны, а теперь переваливаемся в этом грубом и ненадежном приспособлении, таком опасном. Это кажется непоследовательным. Так и есть, — ответил Руис. Непоследовательность совершенно обычна в большинстве миров. Фараон не такой, просто потому, что там район, где могут жить люди, очень мал. Но сук велик. И обстоятельства на нем складываются по-разному. Кое-какие племена на сулке одеваются в звериные шкуры и вытачивают кремниевые ножи. А другие управляют такой техникой, о какой я даже и мечтать не могу. И все-таки это кажется странным, сказала она. Ты можешь мне сказать, куда мы направляемся? К островам, которые лежат далеко от основного берега. Ему очень хотелось бы остановить свое объяснение на этом, но она и сама посмотрела в сторону, словно не собиралась слушать дальше. «Острова да и рак!» «А что такое остров?» «Маленький кусочек суши, со всех сторон окруженной водой». «Он качается на волнах, как лодка?» Она спрашивала осторожно, словно боялась, что он сочтет ее невежественно смешной. «Нет, нет!» Большая часть острова крепко приклеена к морскому дну. Некоторые бывают очень большие, а другие — просто скалы, которые едва виднеются из воды. А эти... Да и Ирак! На что они похожи? Твой друг что-то не горел желанием туда попасть? «Нет», — признал он честно, — «на некоторых островах живут опасные люди». Она фыркнула снова. «А есть ли хоть одно место в этом ужасном мире, где не живут опасные люди?» «Наверное, нет», — ответил он. «Наверное, нет». Корианок упал в золотой и серебряной ванне Юбери, наслаждаясь горячей ароматной водой и своим успешным захватом крепости. Войска Юбери самым жалким образом обрадовались, когда она пришла и взяла командование в свои руки. Она просто пришла к шлюзу безопасности, словно у нее были все права, чтобы войти. Они быстро подчинились ее присутствию и ее уверенности в своих силах. Тот факт, что Юбери с радостью принимал ее в крепости, в ее последний приезд сюда, то, что он так щедро и без оговорок разрешил ей воспользоваться своим братом, Реминтом, что Юбери относился к ней как к важному союзнику, Все это заставило людей Юберия ухватиться за ее приход, относиться к ней как к спасительнице. Их особенно впечатлил ее макросарский раб охранник, ведь он был более породистый, чем тот, которого Руисав, видимо, прикончил в ходе убийства юберии. Они усмотрели признаки благоприятной судьбы в превосходстве ее макросара. Юберия, очевидно, считал себя бессмертным и не сделал никакой попытки назначить или выбрать себе преемника. Вместо этого он предпринял всяческие усилия, чтобы выбить подобные мысли из головы своих приспешников. «У паранойи есть свои преимущества», — сказала она, поворачиваясь на бок. Пальчиками она провела по силуэтам черных опаловых бабочек, сделанных в спинку ванны. «Что?» — спросил Марма, — который в этот раз наблюдал за ней, вместо того, чтобы играть со своими процессорами. «Ничего», — ответила она и провела руками по своему прекрасному телу, радуясь собственной красивой плоти. Неужели глубоко по слоем металла старый Кибор хранил искорки эротики и сексуальности? Она рассмеялась и нырнула по самой подбородок. «Похоже, ты совсем развеселилась», — сказал Марма. «Это почему же? Положение все еще кажется мне весьма опасным». «Ты слишком много волнуешься и суетишься, Марма. Твоя компания по распределению слухов блистательно преуспела. Пираты ищут свое великое сокровище где угодно. Особенно в карманах друг у друга. Они сводят старые счета, они шпионят друг за другом, они вынюхивают след Труиза Ава. Никто не подозревает нас». По крайней мере, никто не подозревает нас больше, чем всех остальных. «Так не может долго продолжаться», — сварливо сказал Марма. Она снова рассмеялась и потом не обращала на него внимания.